прекрасный зверь. Как же нам истолковать эту историю? Интерпретация скептика звучала бы так. Это неоспоримое свидетельство того, что этот мир глубоко несправедлив. Потому что факты ведь таковы. Лоис Розенталь отвергла разговор с Лосем, когда рассказ ей предложил незнакомый автор, но потом приняла рассказ, когда его представил известный литературный агент. Следовательно, важно не то, что видишь, а то, кого знаешь. Талант – ничто, зато связи – все. В мире творчества, да и в большом мире, творится несправедливость. Жить страшно. Если вам нравится такой взгляд – ваше дело. Но сама я смотрю на вещи иначе. Наоборот, мне здесь видится очередное проявление большого волшебства. И снова очень мудрое. Я вижу в этом доказательство того, что нельзя сдаваться, что нет, далеко не всегда значит нет, и что чудесные повороты судьбы ждут тех, кто не сдает своих позиций. Кроме того, вы только попробуйте представить, какое множество коротких рассказов за день прочитывала Лоис Розенталь тогда, в начале 1990-х. Я-то видела в редакциях эти горы. Вообразите вавилонские башни из конвертов с рукописями высотой до неба. Нам всем хочется думать, что наша работа оригинальна и незабываема, но в какой-то момент все они неизбежно сливаются, даже рассказы про животных. Больше того, я не знаю, какое настроение было у Лоис, когда она читала разговор с Лосем в первый раз. Может, он попал ей в конце трудового дня или после ссоры с коллегой, а может, ей надо было ехать в аэропорт, встречать нелюбимого родственника». Не знаем мы и того, в каком настроении она читала его во второй раз. Возможно, вернулась отдохнувшая из отпуска или получила хорошие новости. Ну, может, подтвердилось наконец, что любимый человек не болен раком. Да мало ли что там еще, кто знает. Я только знаю, что когда Лоис Розенталь прочитала мой рассказ во второй раз, он отозвался в ее душе и задел какие-то струны. Но этот росток... Пророс в ее сердце только потому, что я заронила семя несколько лет назад, отправив свой рассказ в журнал. А еще потому, что я осталась в игре, невзирая на первоначальный отказ. Этот случай научил меня еще одному. Те люди, что решают судьбы нашей мечты, не роботы. Они просто люди, такие же, как мы. Они чудаковаты и эксцентричны. У них день на день не приходится, точно так же, как у нас с вами. Нет никакой четкой формулы, которая бы указала, что поразит воображение человека, или, когда это случится, нужно просто подойти к нему точно в нужный момент. Но поскольку определить правильный момент невозможно, вы должны повышать свои шансы. Рискуйте, не позволяйте себе пасть духом, и повторяйте попытки снова и снова и снова. Дело того стоит. Потому что, когда, наконец, добьешься своего и попадешь в цель о, это неземное наслаждение высшего порядка. Потому что именно это и есть настоящая творческая жизнь. Когда пробуешь, стараешься, и ничего не выходит. Но ты продолжаешь стараться, ищешь, бьешься об стенку головой, а потом, иногда, когда ты меньше всего ожидаешь бабах, соединение установлено. Вдруг ни с того ни с сего все сходится. Иногда кажется, что заниматься искусством все равно, что проводить спиритический сеанс или ночью подзывать дикое животное, подражая его брачному крику. Занятие кажется глуповатым, и ясно, что ничего не выйдет. Но потом вдруг вы слышите, как грохочут копыта, и на поляну выбегает великолепный зверь и устремляется к вам, так же, как вы стремились к нему. Так что не оставляйте попыток, «Шлите зов в эту темную чащу своему собственному большому волшебству. Вы обязаны продолжать, без устали, беззаветно, надеясь на чудо, на то, что в один прекрасный день это произойдет, и вы испытаете божественное чувство причастности к миру искусства. Впервые или в очередной раз. Потому что когда все вдруг сходится, это же поразительно». Когда все вдруг сходится, вам остается только склониться в знак благодарности, как будто вас удостоили встречи с Божественным. Вас ведь удостоили.